Глава 30. Сарая. Мне приснился кошмар, и я проснулась в поту. Хотя я не помнила его ясно, но я точно видела обнажённых Грэма и Женевьеву. Это меня так расстроило, что я не смогла заснуть снова. Случайные автомобили отбрасывали отблески света, а я сидела в тёмной спальне, всё с тем же пугающим чувством сомнения, которое посещало меня почти каждую ночь после фиаско с Грэмом и Марком. Правильно ли я поступила? Что если он не вернётся к Женевьеве? Что если всё это было впустую? Такие мысли проносились в моей голове. Я постоянно гадала, где он, чем он занят и не обрабатывает ли он её. Он ушёл от меня с такой раной в душе. Меня бы не удивило, если бы Женевьева воспользовалась ситуацией в ту же секунду, когда узнала о ней. Его последние слова продолжали преследовать меня. Посмотри на меня, У меня сдавило грудь. Я либо самая бескорыстная женщина на земле, либо самая глупая. Как бы там ни было, боль от потери Грэма не утихала. Я сомневалась, что вообще смогу когда-нибудь перестать желать его. Но, может быть, мне станет хоть чуточку легче, пока что время меня не лечило. Топил ли он свои печали в ком-то другом или нет, я знала, что Грэм опустошён. Он по-настоящему любил меня. Почему-то я была уверена, что он всё ещё любит меня, даже если разочаровался во мне. Любовь, которой суждено было продлиться, не заканчивается так быстро. Я действительно чувствовала, что наша любовь выдержала бы испытание временем, если бы я не положила всему этому конец. Когда первые лучи солнца проникли в моё окно, я взяла телефон. Дейли всегда просыпалась на рассвете. Постоянно нуждаясь в уверениях, что я поступила правильно, я звонила ей при первой возможности. В трубке раздался голос Дейли. Ты опять не спала? Знаю, знаю. Нужно что-то делать. Я просто развалена. Мне даже не хватило энергии, чтобы выкрасить кончики волос в красный цвет. Вот теперь я точно знаю, что ты в беде. Серьёзные дела, верно? Я всё ещё ношу голубые кончики волос, как будто мой мир не перевернулся вверх тормашками. Послушай, королева радуги. Я вчера говорила с Тигом, и он согласен с тем, что нам надо уехать. Тебе и Тигу? Я запаниковала. Вы не можете оставить меня одну сейчас. Нет. Тебе и мне. Типа девчонычьи вылазки. Тебе нужно выбраться из города. Всё здесь напоминает тебе о греме. И куда же мы поедем? Ну, учитывая то, что у тебя больше нет дружка миллионера, нам определенно нужно думать о ценах. Но я думаю, что у меня есть идеальное решение. Окей. Я говорила тебе, что мой брат Эйб работает в Jap Animation. На самом деле, он сейчас в Японии. Я сонно побрила в кухне, чтобы сделать кофе и зевнула. Ты хочешь полететь в Японию? Нет. Эйбу принадлежит квартира в кондоминиуме на берегу океана в Калифорнии, в Хермоса Бич. Сейчас дом пустует. Мы можем жить там бесплатно. Я вчера вечером посмотрела, что с билетами. Цены вполне разумные, не дороже 300 долларов. Что скажешь? Всё лучше, чем оставаться здесь и хандрить. Я не могла вспомнить, когда я в последний раз была в отпуске. Мне было легко принять решение. Знаешь что? Давай сделаем это. Летим в Калифорнию. Я выросла в Бруклине и всегда мечтала увидеть Калифорнию, место действия многих телевизионных шоу, которые я смотрела, пока росла. Пусть я была, вероятно, полной противоположностью стереотипной калифорнийской девушки, мне не терпелось увидеть Тихий океан и попробовать беззаботное житье, которое у меня всегда ассоциировалось с западным побережьем. Это всегда казалось противоположным полюсом Бруклину. Дом Эйба, брата Делии, стоял у самой воды. Я сидела на песке и слушала шорох волн, и сразу пришли мысли о Греме. Делия спала в квартире, а я воспользовалась одиночеством, чтобы насладиться тишиной пляжа до появления толпы. Моё внимание привлекли женщина и маленькая девочка. Больше на пляже никого не было. Они сидели рядом, скрестив ноги в позе лотоса, которую я узнала, когда пробовала заниматься йогой. И глаза были закрыты, они вдыхали и выдыхали, впитывая звуки океана. В отчаянной попытке успокоить мозг я сделала то, на что никогда бы не решилась при обычных обстоятельствах. Подойдя к ним, я спросила: Вы не будете возражать, если я к вам присоединюсь? Вовсе нет, ответила женщина. Мы уже почти закончили с разогревающей медитацией. Садитесь на песок и повторяйте за нами. Закрыв глаза, я усилием воли отогнала тревожные мысли о Грэме и Женевьеве и постаралась сосредоточиться только на дыхании и на звуках вокруг меня. В следующие полчаса я повторяла движения матери и дочери, работавших с удивительной синхронностью. Они показали мне разные позы, такие как собака головой вниз. Я попыталась не думать о том, что они немного напоминали мне Женевьеву и Хлою. Дочка была чуть старше дочки Грэма, Когда мы закончили, я действительно почувствовала себя спокойнее. Женщина протянула мне бутылочку воды, которую достала из сумки. Вы местная? Нет, я приехала на неделю из Нью-Йорка. Мне всегда хотелось поехать в Нью-Йорк, сказала девочка, повернувшись к матери. Возможно, мы с папой сможем отвезти тебя туда на следующий год. В глазах девочки засветилась радость. Правда? Вы часто путешествуете семьёй? спросила я. Только короткие поездки на уик-энд мы сможем делить опеку над Хлоей с её матерью. Я чуть не подавилась водой. Вы сказали Хлоя? Я повернулась к девочке. Тебя зовут Хлоя? Ага, она улыбнулась. Какое красивое имя. Спасибо. Снова повернувшись к женщине, я задала следующий вопрос. То есть вы её мачеха? Да. Вау. А я подумала, Что она моя дочка? Потому что мы с ней близки. Да. Что ж, вы не ошиблись, она моя дочь. Я считаю её моим собственным ребёнком, пусть у нас с ней нет кровной связи. Мне повезло, у меня две мамы, добавила Хлоя, и кивнула. Да, это так. Ну, нам пора бежать. Хлоя занимается балетом. Женщина протянула мне руку. Кстати, меня зовут Наташа. Я пожала ей руку, а я Сарая. Очень рада была познакомиться с вами, Сарая. Надеюсь, вам понравится Хермоса-Бич. Может быть, мы увидимся в Нью-Йорке в следующем году, воскликнула Хлоя, подпрыгивая на месте. Я улыбнулась. Может быть. Ещё раз спасибо за урок йоги. Снова оставшись в одиночестве на песке, я задумалась над тем, что значила эта встреча. В дни, предшествовавшие моему расставанию с Гремом, я искала знаки, подтверждавшие то, что я поступаю правильно. Сегодня я вообще не искала никаких знаков, и этот разговор ударил мне в лицо словно тонны кирпичей. Хлоя, какое совпадение. Я никогда раньше не думала, что ребёнок может воспринимать появление Мачехи как приобретение ещё одного родителя, а не как потерю отца, ушедшего к другой женщине. Мой собственный опыт руководил моими решениями. Тереза никогда не пыталась узнать меня, не говоря о том, чтобы ввести меня как вторая мать. Она ни разу не попыталась включить меня в то, чем занимались мой отец и её дочери. Но со мной и Хлоей всё было бы иначе. Почему я никогда не рассматривала ситуацию под этим углом? Страх, стресс и чувство вины ослепили меня. И только теперь я посмотрела на происходящее с другой точки зрения. Но было уже слишком поздно. Ближе к вечеру мы с Делией расслаблялись в гостиной, где работал кондиционер после дня, проведённого на пляже. Я импульсивно взяла телефон и открыла обмен сообщениями между мной и Гремом, просматривая их с самого начала наших отношений. Последнее сообщение было отправлено утром того дня, когда он застал меня с Марком. В нём было всего три слова: Я люблю тебя. Делия не знала, чем я занималась последние несколько минут. Она, вероятно, думала, что я просто вышла в интернет. Когда Делия заметила, что по моим щекам покатились слёзы, она подошла ко мне и неожиданно вырвала телефон у меня из рук. Просматриваешь старые сообщения от Грема? Так и есть. Я забираю у тебя телефон и выключаю его. Я везла тебя в Калифорнию не ради этого дерьма. Ты не можешь просто так взять и отобрать у меня телефон. Следи за руками. Она нажала на кнопку отключения. Назад получишь в Нью-Йорке.